Глава 16. Когда Гуров и Кричко садились в машину, на сотовой позвонила Мария. Гуров уже не ждал этого звонка и чуть-чуть растерялся. Он предполагал, что придется выслушать нечто резкое и нелицеприятное. Как оперативник он очень хорошо знал, какой стресс и депрессию испытывают люди, чье жилище подверглось нападению грабителей. Изменения в психике неизбежны. Иногда они сохраняются в течение долгих месяцев. Человек необычайно остро чувствует свою незащищенность, Ему кажется, что он до предела унижен и бессовестно обманут. А в том, что в подобную ситуацию попала жена главного сыщика, была какая-то особенная издевка. Но тон Марии удивил Гурова. В нем не было ни капли вчерашнего разочарования и досады. Жена была удивительно тиха и заботлива. И первый ее вопрос был о Гурове. «Наконец-то! Как ты? Я все уже извелась!» Призналась Мария, мерещилась, черти какие ужасы, а позвонить с обычного телефона никак не могла догадаться. После вчерашнего мне абсолютно не работает голова. Во-первых, я забыла вчера в театре свой мобильник, а во-вторых, совершенно забыла о том, что забыла, искала его у подруги, где его и в помине не было. Представляешь, какая я дура? Ну и в довершении ко всему забыла, что существуют обычные телефоны. Что теперь делать? Не волнуйся, все в порядке, сказал Горов. Просто нужно забрать мобильник обратно, и все, встанет на свои места. У нас дома ничего не пропало, все как обычно. Можешь возвращаться. Преступники уже не появятся. Понимаю, что тебя это мало утешит, но похоже, что они забрались к нам по ошибке. — А вдруг они снова ошибутся? — нервно спросила Мария. — Нет уж, я пока воздержусь, только вместе с тобой. — Не знаю, когда освобожусь, — виновато сказал Гуров. — У нас тут дым коромыслом. — Ничего, я буду ждать тебя, — ответила Мария. Весь день буду в театре, на людях, а вечером, если ты не освободишься, опять поеду к подруге. Мне теперь наша квартира кажется прозрачной, как стекло. Вот такая я трусиха. Ты разочарован?» «Наоборот, очарован», — серьезно сказал Гуров. «Когда буду посвободнее, обязательно позвоню. Целую тебя». «Будь осторожнее», — с тревогой предупредила Мария. «А у нас тут не опасно», — соврал Гуров. «Просто суеты много». «А как?» — Мария запнулась. «Что-нибудь слышно про Генку» про генку переспросил горов невольно стараясь хотя бы на секунду оттянуть неизбежность ответа про генку вы пока ничего кроме того что влип он в очень серьезную историю и должен сказать откровенно шансов выпутаться из нее у него катастрофически мало ты должна быть к этому готова Мария вздохнула странно никогда не испытывала к этому человеку слишком теплых чувств а теперь будто в чем-то перед ним виновата тебе не в чем себя винить мягко сказал Гуров. «Объективно говоря, во всем виноват он сам. Даже в том...» Здесь Гуров запнулся и после секундного колебания продолжил. «Впрочем, это сейчас уже не важно. Будем думать о будущем». «Береги себя», — еще раз предупредила Мария. «Со мной Кричко», — пошутил Гуров. «Он не даст пропасть». Они распрощались. В продолжении своего разговора Кричко молчал и был необычайно грустен. Потом, уже когда не ехали в Сиблова, спросил. «Мария ничего не говорила про меня?» ничего улыбнулся гуров но фамилию твою выслушала благосклонно тебе не о чем беспокоиться тебе хорошо говорить покачал головой стас ты-то никого не пристреливал на глазах у жены еще только этого не хватало сказал Гуров. — для этого существуешь ты а если серьезно то ты становишься чересчур сентиментальным старик в следующий раз подари налетчику розы тебе смешно проворчал крючко а мне действительно не по себе, Все-таки не в средние века живем, не в джунглях. Украшать себя черепами убитых врагов давно вышло из моды. Горов на это заявление ничего не сказал, но впал в некоторую задумчивость. Только через несколько долгих минут он, наконец, заметил с затаенной грустью. «Наверное, и правда, наше время проходит, Стас. Пора на пенсию, камин, теплые носки, воспоминания. Ты будешь пить чай с шиповником и посыпать главу пеплом. А я буду вытирать тебе слезы». У тебя это, кажется, называется закончить карьеру на вершине славы. — Не пытайся острить, — проворчал Кричко. — У тебя это получается совсем не смешно. — Просто скоро ты вообще разучишься смеяться, как я подозреваю, — неумолимо заявил Гуров. — Будешь рыцарь печального образа Стас Крючко. Прекращай свои безнадежные упражнения и скажи лучше, с чего думаешь начать, — перебил его Кричко. — Опять будем обходить двор за двором? «Может, стоит заглянуть в районное отделение? Кто-нибудь из участковых может узнать подвал, который на снимке?» «Верное замечание», — согласился Гуров. «Может и узнать, вполне возможно. И все-таки сначала я хочу заскочить в булочную к тягуновам Во-первых, что-то у меня сердце не на месте, как там у них все закончилось. Во-вторых, на утро Виктория Павловна может вспомнить то, что не вспомнила вечером. И в-третьих, она тоже может узнать подвал, в конце концов, каждый день в этом районе». «Ну, положим», — усомнился Кричко. «Они, по-моему, с мужем нос из магазина не высовывают. Бизнес? Однако заехать не возражаю». «Действительно, страшновато за женщину при таком муже. Такую женщину, в принципе, на руках нужно носить и каждый день кормить плюшками, с маком». ну вот, наконец-то, ты заговорил своим голосом», — удовлетворенно заметил Гуров. «А то развел тут бодягу про джунгли и черепа. Женщины любят победителей, Стас, а не кающихся грешников». «Нет, я и без тебя знаю», — заносчиво сказал Кричко. «Только твоя Мария — необыкновенная женщина. Мне не хотелось бы, чтобы в ее памяти мой образ связывался с катастрофой». «По-моему, ты загибаешь», — покачал головой Гуров. «По-моему, твой образ в ее памяти будет теперь связан с предотвращением катастрофы. Боюсь, она теперь будет думать не в МЧС, если ты служишь». «Отвечу твоими же словами», — сказал Кричко. «Кончай трепаться. Я знаю, почему ты так развеселился». Ты со вчерашнего дня смурной ходил, потому что решил, Мария теперь твою профессию возненавидит, а теперь гроза миновала, так что не я один голову пеплом посыпаю. Просто некоторые даже это умеют делать по-джентльменски, а мы, люди простые. Вот уж точно, кончают репаться, засмеялся Горов. На другое переключаться надо. Приехали уже. Они затормозили возле маленькой булочной, в одинокой витрине которой отражались пасмурные небо и серые дома. Погода с утра немного улучшилась, но низкие тучи по-прежнему были готовы разразиться дождем в любую минуту. Оперативники вышли из машины и направились к дверям магазина. Судя по всему, с утра торговля у Тягуновых шла неплохо. Навстречу Гурову с набитыми хозяйственными сумками в руках вышли из магазина старушка в очках, пожилой мужчина в кожанке и парень, на голове которого легкомысленно торчали наушники. А уже в дверях в горово буквально врезался векрастый вундеркинд, на ходу обкусывающий только что купленный каравай. «Тебе смена растет, Стас!» — кивнул Горов, глядя вслед скачущему по тротуару вундеркинду. «А что? Сразу видно, умный мальчик!» — в тон ему ответил Крючко. Они вошли в магазин, и первое, что увидел Горов, это несколько бледное, но от этого не ставший менее миловидным лицо хозяйки. Правда, когда Тигунова подняла глаза и узнала в отшедших, по ее лицу пробежало что-то вроде судороги, и Горову пришлось это с неудовольствием отметить. Самого Тягунова видно не было, но у прилавка стояла небольшая очередь, человека четыре, и оперативникам пришлось поневоле немного подождать, пока Тягунова отпустит покупателей. Ожидание затянулось, потому что присутствие незваных гостей подействовало на Викторию Павловну самым тягостным образом. Она по несколько раз переспрашивала покупателей, чего им нужно, с видимым усилием пересчитывала деньги и все равно ошибалась, путаясь в самых простых цифрах. Кончилось тем, что она сдала с 50-рублевой купюры более 100 рублей сдачи, после чего безропотно выслушала ласковый упрек пенсионера, который не пожелал воспользоваться плодами такой неожиданной математики, но отказать себе в удовольствии прочесть бестолковой девчонке нотацию все-таки не смог. Наконец, суета немного спала. Последний покупатель с чувством превосходно выполненного долга покинул булочную. Тягунова, не поднимая глаз, поспешно раскладывала мелочь по ящичкам кассы. Здравствуйте, Виктория Павловна, сказал Горов, приближаясь к прилавку. Не ждали нас так скоро. Извините, служба. У нас тут новая информация появилась благодаря вашей помощи. Так вот теперь надеемся, еще кое-что вас выведать. У вас как дома. Все в порядке. Тигунова наконец посмотрела на него и невесело усмехнулась. Лучше не спрашивайте, сказала она. И вообще зря вы пришли. Мой с понизила она голос, рвет и мечет. Никак не может вчерашнего забыть. Это он еще не знает, что я вас ночью в магазин водила». «А где он сейчас?» — спросил Крючко. «Уехал за товаром. Вот-вот должен подъехать». «Ну, собственно, нам с ним встречаться не обязательно», — заметил Горов. «Мы с вами сейчас одну фотографию быстренько посмотрим». Он достал из кармана последнее изображение Слана и показал его Тягуновой. «Вот такого человека нигде поблизости не встречали?» «Нет, конечно. Но суть даже не в этом». Всмотритесь хорошенько, вот этот подвал, вход этот, лестница, это должно быть где-то тут рядом. Вам никогда этот подвал на глаза не попадался? Или что-то похожее. Перфилов этот снимок где-то здесь неподалеку сделал. Тигунова робко, но внимательно посмотрела на картинку. Глядя на ее раскрасневшееся от волнения лицо, на неловко выбившуюся из-под белой наколки прядь, Горов догадался, что вряд ли Тигунова сейчас достаточно хорошо соображает. Мысли ее были слишком далеко. И плохо различимый вход в незнакомый подвал на каком-то непонятном фотоснимке интересовал ее сейчас меньше всего. «Я не знаю», — протянула она нерешительно. «Где-то рядом?» «Здесь во дворе вроде нет подвалов». «А вообще я не знаю. Мы с мужем редко здесь ходим. Туда и обратно на машине». «Это понятно», — вздохнул Горов, с сожалением пряча снимок. «Жаль. Честно говоря, надеялись, что вы и подвал узнаете. Рука у вас легкая». — Да какая там легкая, сердито сказала Тягунова. — Сейчас вон этому противному старику чуть сотню, они не отдала. Куда уж легче. Невезучий я, товарищ милиционер. До смерти невезучие. И муж, и долги, и милиция. Всё на мою голову. — Ну, может быть, не все так плохо, — улыбнулся Гуров. — Может, это просто полоса такая черная. Жизнь, она ведь как зебра. То черная полоса, то белая. — Может, у кого-нибудь и как зебра, — с горечью сказала она эта Тягунова. — А у меня как конь вороной. Лицо ее вдруг напряглось, и она потеряно пробормотала. «Вон муж подъехал. Пойду открою». Горов действительно расслышал замирающий шум машины за стеной и хлопок закрываемой дверцы. «Так вы идите, наверное», — засуетил Стегунова. «Может, не стоит, чтобы муж вас сейчас видел? Я прямо не знаю, до чего он с утра злой». «С утра все мы немного злые», — заметил Горов. «Но только зря вы нас так боитесь. Это с непривычки. А привыкать надо, Виктория Павловна. Нам с вами еще работать». «Я же вас предупреждал, так что вы идите, открывайте, а мы пока тут хозяйство посторожим». Тигунова неуверенно посмотрела на обоих оперативников, но спорить не решилась. Она скрылась в подсобке. Оттуда послышался шум открываемой двери, короткий топот и непонятный, сразу же заглохший вскрик. Кричко с тревогой дернул головой и вопросительно посмотрел на Гурова. «Не пришипли ли ее там часа мужик?» — спросил он. спахмелюги похмелюги-то? Я пойду гляну». Гуров пожал плечами. «Давай», — сказал он. Ему тоже не понравился этот странный шум в подсобке. Крючко зашел за прилавок и уже почти перешагнул через порог подсобки, как вдруг с кошачьим проворством нырнул в бок и спрятался за пол открытой дверью. Гуров не успел удивиться, он увидел, какие большие глаза сделал прячущийся за дверью крючко и догадался, что происходит что-то неладное. В следующую секунду он уже знал это точно, потому что в руках крючко появился пистолет. Гуров, не выхватил свой и едва успел опустить руку, как из-под появилась Тягунова. На этот раз она опять была бледнее Бледного и шла неуверенной, пошатывающейся походкой, а за спиной у нее маячила бессловесная мужская тень. Но Горов мог поклясться, что это не была тень Тягунова. «Вот попали!» — мелькнула в голове у Гурова. «На ровном месте, до да морды об асфальт!» «Товарищи покупатели!» Деревянным голосом вдруг произнесла Виктория Павловна: Прошу ненадолго покинуть магазин. Мы закрываемся по техническим причинам. Горов прекрасно видел эту техническую причину. Угрюмая мужская фигура, старающаяся держаться в тени воплощенная угроза и опасность. Горов понял, что дело плохо, и нужно постараться выманить незнакомцы с подсобки. Он решил разыграть небольшой любительский этюд в надежде, что Кричко, партнер верный и опытный, Поймет его и поддержит. Что такое, девушка? гневно сказал Горов, держась ближе к прилавку, чтобы не обнаруживать пистолет в своей руке. Я жду здесь уже 10 минут, и у вас все время какие-то причины. Теперь у вас еще технические причины, видишь ли, работать не хотите? А на это есть комиссия по нарушению прав потребителей. Вот взгреют вас там разок! Тигунова чуть не плакала. Ее умоляющий взгляд был красноречивее слов. Она молила горова спасении и никак не могла понять, почему он не приходит на помощь, а несет какую-то ерунду. Вряд ли она поняла из его тирады хотя бы одно слово, но Горов тоже не мог броситься в атаку с шашкой наголо. Ситуация требовала терпения и хотя бы самого примитивного анализа. Горов еще не до конца понимал, что здесь происходит. Но человек за спиной Тигуновой, похоже, тоже спешил. Выслушивать синтеции Горова он был не расположен. И решив, что перед ним обычный обыватель, подал из-под голос: Послушай ты, тебе сказали, выйди! Горгаз пришел, понял? Он лепнул первое, что пришло в голову. Утечка газа, понял? Взорваться хочешь. Наружу он так и не показался, но, как предположил Горов, наверняка держал Тигунову на мушке. Такой страх, какой она сейчас испытывала, мог быть вызван только очень материальными причинами. Горов подумал, что стоит сделать вид, что он сражен доводами газовика и сказал: «Так надо же объяснять нормально. Для чего я тут стою тогда? И вообще, закрывать этот магазин надо однозначно. Один бардак!» Он пренебрежительно махнул рукой. Пол обернулся и сделал вид, будто собирается направиться к выходу. «Запри за ним!» Прошипел из-под нетерпеливый голос. Тигунова встрепенулась и, спотыкаясь, послушно шагнула в сторону. И тут же была молниеносно подхвачена крючко, который сгреб ее одной рукой и, прикрывая своим крепким телом, спрятал за дверью. Виктория Павловна вскрикнула от неожиданности, кажется, почти потеряла сознание. Внезапно исчезновении заложницы, человек в подсобке уже не выдержал, вряд ли он успел сориентироваться в ситуации, скорее всего, он решил, что женщина решила сама от него спрятаться. Уже не скрываясь, он прыгнул через порог и наставил на горова короткоствольный автомат, завязал брызгой слюной. На пол сучок, быстро на пол, мозги вышибу. Человек с автоматом был черноволос, смоглават и говорил с едва заметным акцентом, который, в принципе, можно было принять за индивидуальную особенность речи. Гуров уже не сомневался, что теперь они снова играют все в ту же игру. Только теперь правила ее немного изменились. Он упал на пол и трижды выстрелил сквозь прилавок туда, где должны были находиться ноги бандита. Сквозь грохот выстрелов он услышал крик боли и тут же опять вскочил на ноги. Оказалось, что больно бандиту сделал не он, а крючко. Поза Стаса недвусмысленно указывала на то, что он только что врезал сопернику рукояткой пистолета по затылку, а тот, закатив глаза и роняя и забесиливший руки автомат, уже падал на затоптанный грязными подошвами пол. Кричко при этом разрывался на два фронта, потому что на руках у него была бесчувственная Виктория Павловна, которую приходилось искусственно поддерживать в вертикальном положении, иначе бы она немедленно присоединилась к поверженному налетчику, чего Стасу, видимо, очень не хотелось. Горов бросился вперед, чтобы надеть на бандита наручники, и в этот момент из подсобки начали беспорядочно стрелять. Оружие было сглушителем, и Горов скорее его почувствовал, чем услышал. И еще он увидел мечущуюся в соседней комнате тень. Второй налётчик пытался, кажется, открыть дверь во двор, который сам перед этим и запер, но от волнения у него ничего не получилось. Отпрянув к стене, Горов тоже несколько раз выстрелил в ответ. Он стрелял не на поражение, а просто, чтобы отвлечь на себя внимание противника. Кричко снова понял его без единого слова. Он все-таки оставил Викторию Павловну на произвол судьбы и, пока в бойске перекатившись через порог в подсобку, внес свою лепту в общую перестрелку. У бандита как раз кончилась обойма, и Кричко практически беспрепятственно влепил ему пулю в правое колено. Гуров услышал душераздирающий крик, а потом грохот падающего тела, вернее, двух падающих тел, и удовлетворенный голос Кричко приговаривающий: Спокойно, мужик, спокойно! «Меньше движений, а то ведь я и покалечить могу ненароком. У нас с этим запросто». Поняв, что Стасу помощь уже не требуется, Горов перепрыгнул через прилавок и надел на первого бандита наручники. Виктория Павловна лежала в глубоком обмороке. Горов слегка пошлёпал ее по щекам, но, не добившись результата, распрямился и вошел в подсобку. Пол в соседней комнате был перемазан кровью и мукой из простреленных пакетов. Кричко тоже весь в муке и в крови сидел на полу, и слегка дрожащими руками прикуривал сигарету. Он посмотрел на Горова веселыми глазами и сказал, «На ловца и зверь бежит». «А здорово лупохнулись ребята, заигрались. Главное, обоих живыми взяли». «Ты сам-то живой?» — спросил Горов. «Почему в крови?» «Это вот его кровь», — отмахнулся Крючко. «Повозились с ним маленько. Здоровый лось. Хоть я ему и ногу чуть не отстрелил, а он все дергался, силу свою показывал. Ничего, теперь он лежит как миленький». Здоровый лось действительно лежал, не двигаясь, уткнувшись щекой в пол, и только посверкивал на горво злым глазом. Запести были скованы у него за спиной наручниками. второй -то дышит!» — добродушно поинтересовался Кричко. «А то я его от души и по черебу приложил!» «Ты у нас просто победитель великанов сегодня!» — осеянно сказал Гуров. «Вот только хозяйка у нас без чувств. Как бы чего ни вышло. Нужно скорую вызвать. Без скорой справимся!» — сказал Кричко, резво вскакивая. — Я, женщин, в чувство умею приводить. Он убежал в соседнюю комнату. — Входную дверь запри! — крикнул ему вслед Гуров. Все произошло так неожиданно, что столь необходимую вещь не смогли сделать сразу ни бандиты, ни они сами. На их счастье, никто из покупателей в эти минуты не заглянул в булочную. — Итак, магазин все-таки закрыт по техническим причинам, — пробормотал поднос нос Гуров и остановился над раненым. Тот слабо пошевелился и посмотрел на Гурова с ненавистью. Если бы ни нога и не наручники, он бы наверняка разорвал Горова на мелкие кусочки. Как там ослан поживает? спросил Горов. Не очень. Ну, дальше еще хуже будет. Какой еще Аслан? Неразборчиво пробормотал бандит. Не знаю такого. А Перфилова, спросил Горов. Тоже не знаешь. А сюда ты за хлебом зашел? Зашел за хлебом, а получил пулю. Бывает же такое. Расскажешь, не поверят». Кассу взять хотели, угремо буркнул бандит. Серьезно! удивился Горов. Это как же расценивать, как добровольные и чисто сердечные? Но ну, ты меня просто радуешь. Такой сознательный бандит попался. Только сомнения меня берут. Такие крутые ребята, а берут кассу в паршивой булочный, да еще с утра. Не верится что-то. Или вы такие тупые от рождения. Или ты мне мозги пудришь. Но почему-то последний более вероятно представляется. Зачем на самом деле приходили-то? А, собрать. Тупо повторил бандит. У тебя вроде нога пострадала. «А такое впечатление, что голова», — заметил Гуров. «Кстати, о голове. Ты вот о чем подумай. Мы сейчас здесь одни». «Никому ни о чем пока не сообщали. Все в наших руках, понимаешь?» «Нет», — сказал бандит, невольно заинтересовываясь. Ему показалось, что Горов хочет предложить сделку. «Как тебе понравится, если мы доложим начальству, что при перестрелке один налетчик погиб?» — спросил Гуров. «Ты напал на сотрудников милиции» мы и вполне могли пристрелить тебя на месте. Пуля, она ведь дура. Летела в ногу, а попала в голову. «Замочить меня хотите?» спросил бандит. «Не имеете права». «Пока имеем», сказал Горов. «Молчащий-то нам вообще без надобности. Чем меньше вашего брата топчет землю, тем она чище. А у нас еще один такой есть. Вот мы его и оставим на развод. Не захочет последовать твоему героическому примеру? Заговорит». Раненый напряженно засопел, и, задирая голову так, что на шее разом вздулись все жилы, с беспокойством следил за Гуровом. «Верни за его руками, потому что Гуров неторопливо и аккуратно извлек в этот момент из пистолета пустой магазин и с эффектным щелчком вставил новый. Затем он передернул затвор и многозначительно посмотрел бандиту в глаза. «Может, последний желание имеется?» — спросил он. «Не стесняйся. В пределах разумного. Я вот знаю, что ты фотографии интересуешься. Могу показать тебе напоследок, зачем вы охотились». Уйдешь на тот свет с чувством выполненного долга. Ладно, мент, твоя взяла, с подобострастием сказал вдруг раненый. За фотоаппаратом мы приходили, Аслан посылал. Я все расскажу, только так сделайте, чтобы он меня не достал. Защита свидетеля должна быть правильно? Быстро ты правильным стал, посмехнулся Горов, и исправляешься на глазах. Придется пойти тебе навстречу, только все ты расскажешь в прокуратуре или ФСБ. Это где уж тебя пожелают допросить? — А мне ты сейчас только три вещи скажи. Во-первых, кто убил в Сокольниках женщину утром 17 сентября? Во-вторых, где сейчас Перфилов? И в-третьих, где подвал, около которого Слана сняли? Отвечай быстро и четко, чтобы я не нервничал с оружием в руках. «Бабу -то — Бабу-то? — неохотно переспросил бандит. — Бабу вачик замочил. Он со Сланом сейчас, у него коронка, он ладонью убивает с одного удара. При каждом удобном случае тренируется, мясник настоящий. «Ты от эмоций пока воздержись», — посоветовал Горов. «Все равно в искренность твоих чувств не очень-то верится. Где Перфилов? «Этот лох, что ли?» — презрительно сказал раненый. «Аслан его за городом прячет. Полсотни километров к северу от Москвы. По Дмитровскому шоссе. Там развилка. Ее вы сразу знаете. Там баба в красном платье нарисована. И чего-то такое про шампунь написано. Типа вы этого достойны. Дорога через лес идет. А за лесом недостроенный цех какой-то». Корпуса бетонной, трубы. Его там, в подвале, заперли. Аслан себе в голову вбил, что этот лох — сотрудник ФСБ, кретин. От этого перфила в зверство лохом разит. Щелкнул Аслана на свою голову фотограф. «Он жив еще?» — резко спросил Гуров. вообще вообще-то, был жив», — не слишком уверенно проговорил бандит. «Когда нас сюда послали. А жив ли сейчас, не побожусь. Его как раз вачик сторожит. Если бы мы, допустим, аппарат сейчас взяли и отзвонились, то ему бы точно конец. А и так уже говорили, что кончать его надо. А он уперся, вбил в голову, что пленку эту ему в руки должны доставить. Да хрена вот она ему? Подумаешь, засняли его. Да его портрет по всему городу развешен, Кого это волнует? Этот Перфилов говорит, что пьяный был, когда снимал. Наши никто ему не верит, а я поверил. У него же на роже написано, что он натуральный алкаш. Да я Слана снимать только пьяный дурак решится. Он и фотоаппарат-то наверняка от страха потерял. Да не потерял он фотоаппарат, сказал Горов. Я же тебя о чем еще спрашиваю. Где подвал, у которого Слана засняли? Он должен где-то рядом быть, верно? Бандит попытался перевернуться на бок, но застонал от боли и уронил голову на пол. Я тут улицы плохо помню, глухо сказал он. В смысле названия? На глаз могу показать. Значит, сейчас покажешь, заключил Горов и окликнул Крючко. Тот вошел довольный, и бодрый. Оба чухались, гордо сообщил он. Виктория Павловна стонет, но уже порозовела». А этот архаровец ругается на двух языках и обещает вырезать нас с тобой до седьмого колена. Горячий человек. Ну, а этот уже немного остыл, — сообщил Горов. Сейчас, значит, вызывай подмогу и вези обоих, куда прикажут. Только по пути не забудьте глянуть на наш любимый подвал. Вот этот гражданин утверждает, что зрительно помнит его месторасположение. — А ты? — подозрительно спросил Кричко. — Я вас покину, — ответил Горов. — Нужно спешить. Есть шанс, что Перфилов еще жив? но с минуты на минуту его могут прикончить. Вроде сторожит его один человек». «Ладно, езжай», — махнул рукой Крючко. «Все-таки родственник какой-никакой. Только ты там на рожон не лезь. Я с этими разделаюсь, возьму ребята сразу к тебе». «Это где?» 50 километров под Дмитриевскому шоссе», — объяснил Гуров. «До развилки, где на щите женщина в красном платье нарисована. Там за лесом какой-то брошенный цех есть. Перфилов пока в подвале заперт. Пока». «Держи», — сказал Кричко и сунул ему в руку две запасные обоймы. «Патронов не жалей!» «Козяйке все-таки скорой вызови!» — сказал Гуров и направился к двери. Кто-то сильно дергал ее снаружи за ручку. Горов, держа в одной руке пистолет, другой повернул ключ. Дверь распахнулась от пинка, и на порог влетел злой, как черт тигунов с большой упаковкой газированной воды в пластиковых бутылках. «Какого хрена?» — зарычал он и вдруг осекся. Он увидел пистолет в руке Гурова, рассыпанный повсюду муку и неизвестного громилу, растянувшегося на полу, тихо открыл рот и выпустил из рук упаковку. Бутылки упали со звонким баскетбольным звуком. «Хорошо, сейчас на пластиковую тару перешли», — сочувственно заметил Горов. «А то было бы дело».